Аким везде следовал за своим напарником. Погружался в океаническую впадину на планете Кеплер-62И, это 15 километров вниз. Карабкался на вершину Олимпа на Марсе, гора Вулкан, и это 26 километров вверх. На Глизе-667 пробирался сквозь непроходимую чащу леса, в которой даже один шаг требует большого труда. Иногда ему бывало настолько тяжело, что хотелось лечь и тихонько стонать. Однако Аким никогда не жаловался на непосильные задачи. Более того, даже не подавал вида, что ему во всех смыслах тяжело. Не ныл по пустякам, не грустил по дому. Являлся верой и опорой для Грилза во всех его путешествиях. Они снимали блог о выживании на планетах, имеющих потенциал для создания будущей человеческой колонии. Идея принадлежала Грилзу, он и был главным героем, лицом, мелькающим в камере. Бывший космодесантник, ныне писатель и блогер, семьи не имел, поэтому и рисковал собой в любой непонятной ситуации. В нем поистине жил дух авантюриста. Аким, сослуживец Грилза, Можно сказать, был его боевой брат. Армия забрасывала их в самые скверные, доступные для высадки точки космоса. Соратников навсегда сковала дружба после того, как Аким вытащил своего товарища из жерла Олимпа. Тот сорвался вниз из-за попытки сделать более удачное фото для будущего изучения учеными. Они считали, что одна из многочисленных экспедиций прошлого занесла на Марс бактерии. Ким словно Бэтмен прыгнул за соратником в бездну, поймал на лету и прикохтился к стене. Потом они долго-долго ползли наверх, часов шесть, не меньше. Настоящий друг из скромняга решил молчать о произошедших событиях по возвращению. Во имя сохранения лица своего напарника перед начальством, Но Грилс так сильно оценил самоотверженность, проявленную Акимом, что без промедлений подал рапорт с полным описанием событий. В той бумаге он рассказал, как допустил досадную оплошность, в результате которой Акиму пришлось нырять в бездну. В конце доклада потребовал представить своего спасителя к Грилл зауволили из войск за создание опасных ситуаций, потенциально влекущих к смерти. Акима таки представили Кордину, ордену, но без зазрения совести он от него отказался. В тот же день, когда Грилс получил приказ на увольнение, его сослуживец написал бумагу, в которой просил расчет по собственному желанию. После ухода со службы они занялись путешествиями к экзопланетам. Грилс и Аким являлись ярыми поклонниками биологии, космологии и выживания. Поэтому материал обещал быть ярким, научно подкованным и, разумеется, остросюжетным. Перспективу оценил один богач из России по фамилии Зиминов и выделил им кучу денег, оборудование и космический корабль. На планете Кои 3010.01 наши герои должны были пройти сквозь джунгли к берегу океана. Там уже находился их лагерь, полностью управляемый роботами. «Аким, послушай, там какое-то шуршание!» Грилс перелез через упавшее дерево, приглашая жестом проследовать за ним. «Животное, размером с небольшую собаку», — шепнул Аким. Он смотрел на экран камеры, включив функцию тепловизора. «Стрелять только в случае крайней необходимости», — сказал Грилс, кивнув в сторону заросли папоротника. Они оба носили с собой пистолеты. Старая привычка десантников. К счастью, за три года таких путешествий им ни разу не пригодилось оружие. Заглянув за кусты, перед ними предстала неприятная картина. «Твою ж мать!» «Что там?» спросил Аким. «Это... детёныш шипохвоста!» ответил Грилс. «На небольшой площадке...» Поросшей травой в теплой крови, от которой еще шел пар, лежал маленький ящер. Внешне он напоминал земного дракона. Вытянутая голова, полный рот зубов, глаза защищены мощными надбровными дугами и плотными веками. Шипохвост имел четыре мускулистые лапы, оснащенные крючковатыми когтями. Длинный хвост, на кончике которого росли толстые иглоподобные шипы. Тело было покрыто очень прочной чешуей, но были на нем и слабые места. Это область шеи, грудины и пупка. Шипохвост из отряда стегашлепов являлся самым опасным хищником на кое 3010.01, но так же, как и наши драконы, должен был исчезнуть как вид. Они очень плохо размножались – Естественных врагов у шипохвостов не было. К сожалению, палачами стали браконьеры, почти полностью истребив популяцию этих животных. Самым ценным в шипохвосте являлся и в его мозгу. Из него синтезировали мощнейший наркотик, не имеющий аналогов. Мультимиллиардеры нанимали безжалостных охотников, платили им запредельные суммы денег, чтобы те доставляли им головы в холодильниках. К сожалению, браконьеры истребили этих дивных существ раньше, чем у ученых появились возможности детально расшифровать загадку, которая хранилась в эпифизе. Возможно, детеныш, находящийся перед глазами наших героев, был последним представителем своего вида. Кровь, в которой он ползал, принадлежала его матери. Ее тело лежало в нескольких шагах от маленького ящера. «Мы должны забрать его на корабль!» Такой вывод сделал Гриллс, осмотрев место событий и самого детеныша. «Ты с ума сошел? Мы можем в любой момент сдохнуть и без него!» Аким сохранял спокойствие, но был решительно против очередной авантюры. Его мать застрелили браконьеры. Чуть ниже грудины два входных отверстия от плазменных разрядов. Она еще теплая, «Полагаю, охотники готовили инструменты для отсечения головы, а наше появление их спугнуло. Но они вернутся. Возможно, сейчас мы можем оказаться под огнем. Так что готовь оружие», – сказал Грилс, доставая из внутреннего кармана куртки плазменный пистолет. Аким последовал его примеру. «Лучше уйти. У них преимущество в позиции. Возможно». «Да точно, еще и в оружии». Аким выглядел собрано, словно снова вернулся в космодесант. «Если мы уйдем, они его погубят. А этот шипохвост может открыть тайны сознания, зарождение жизни чёрт черт знает чего еще. Только подумай, Аким, мы станем живыми легендами, когда привезем его на Землю». Ответил Гриллс. «Ага, да». Но есть несколько нюансов. Посмотри на плющ, выевающий дерево позади тебя. На его листьях растут маленькие волоски, коснувшись которых, получишь отравление такое, что сетевой буллинг покажется гранд-отелем с розовыми стенами. Знаешь, браконьеры по кустам – это еще не самое страшное. Тут растет гриб, называется де торто. И если вдохнуть его споры, он захватит твой разум, заставит найти теплый влажный уголок и застыть в мучениях, позволив себе стать домиком для семейства крошек грибов. Мне продолжать? Могу рассказать про блох, водящихся на кое. Аким был экспертом по флоре, потому что еще до поступления в космовойска с самого детства увлекался растениями. «Да знаю я про этих блох. Если ты откажешься, пойму, можешь сразу идти в лагерь. А я свой выбор сделал». Грилл же больше склонялся к изучению фауны. Так они с Акимом дополняли знания друг друга в путешествиях. Тем временем день уже клонился к закату. «Ты же знаешь, я не могу тебя бросить. Бери своего ящера на ручке. «И пойдем», – сказал Аким и окинул друга суровым взглядом. Грилс приманил Шипохвоста протеиновым батончиком. В другой руке у него была куртка, которую он резко набросил на заглотившего приманку ящера. Шипохвост барахтался и громко кричал. «Тихо, дружочек! Я Грилс, а это Аким. Мы спасем тебя!» В попытках успокоить рептилию говорил авантюрист. «Это сработало!» Детеныш признал в человеке друга. В это время за их спинами враги оттачивали коварный план атаки. Вспышка осветила джунгли, засыпающие под тихую песню сумерек. Плазменный разряд попал в плечо Грилза, и он вместе с шипохвостом рухнул на землю. Аким бросил камеру, которая, к слову, продолжила снимать. Сделал кувырок-перекат, Спрятавшись за телом мамы Шипохвоста, он два раза выстрелил в сторону, откуда началась атака. Плазменный разряд прилетел в ответ. В этот раз выстрел поразил плоть мамы Шипохвоста. Аким уже обходил браконьеров, они не подозревали, насколько хорош бывший космодесантник в вопросах, касающихся инстинкта выживания». Голова злодея превратилась в кашицу из осколков черепа и фрагментов мозга. Остатки разлетелись на несколько метров во все стороны. Второй браконьер предпринял попытку развернуть ружье в сторону Акима, но не успел. Ботинок уже летел на свидание с его лицом. Удар ноги 45-го размера выбил пару зубов у негодяя и заставил его уснуть. таким же, ни церемонясь, ни секунды, разрядил сгусток плазмы в его голову. Все. Нету больше браконьеров. «Грилс, дружище, ты в норме!» Аким падает на колени в попытке как можно скорее проверить, насколько серьезный урон получил его друг, лежащий лицом в землю. Из-под человека выскочил шипохвост. Глаза его выглядели напуганными, можно сказать, ошалевшими. Но он пока что не атаковал. Аким в попытке прощупать пульс Грилза потянул руку к шее своего друга. Шипохвост расценил этот жест как нападение на своего спасителя, лежащего без сознания. Аким не успел уклониться от молниеносной атаки животного. Хвост с дюжиной острых шипов засвистел, рассекая воздух, и врезался в его руку. В области локтя появилась рваная рана и торчащая наружу буро-желтая кость. Человек взвыл от боли, шипохвост же отпрянул назад, как будто осознав свою губительную мощь. Грилс от жутких криков соратника вернулся обратно в сознание. Ему повезло, разряд пришелся по нему вскользь, поэтому защитный костюм справился с задачей и защитил тело. Но от мощности выстрела Грилс взмыл вверх и потом рухнул на землю вниз головой, получив сотрясение мозга. Это мелочь в сравнении с тем, что происходило в данный момент. Взглянув поближе на рану Акима, он сделал неутешительный для того вывод. чёрт, Хреново! Открытый перелом локтевого сустава! По сути, рука держалась на коже, связках и сухожилиях». Аким, брат, руку придется ампутировать, иначе ты стечешь кровью, прежде чем солнце зайдет за горизонт, сказал Гриус. Тогда чего медлишь? Делай! Сквозь сжатые зубы дрожащим от боли голосом ответил Аким. Гриус отошел на шаг, достал из кбуры плазменный пистолет, накрутил на нем мощность на минимум, прицелился в локоть и выпустил несколько разрядов подряд. Рука незамедлительно отпала, рваная рана прижглась из-за очень высокой температуры плазменного выстрела. «Жить будешь. Уколю тебе обейсбол и пойдем к лагерю. Там в медшатре обработаем и начнешь пить антибиотики». На миг выцарилось молчание. «Готов идти?» спросил Гриллс через пару минут после укола. «Да». «Если мы доберемся сквозь ночные джунгли до берега, предлагаю отправиться в отпуск. Хочу просто поваляться на песке, потягивая пинаколаду. Идея достойная», — сказал Грилс, воссоздав на лице подбадривающую улыбку. Он поднял куртку земли и нашел взглядом шипохвоста. «Иди-ка сюда, приятель. Ты что, собираешься взять его с собой?» Если здесь есть еще охотники, нам конец. Еще как я собираюсь его взять. Но твою же мать! Грилс, завязывай! Ты меня знаешь, я не люблю завязывать. Ты такой, сука, задушил бы. До руки второй нету. Вот, так твоя жертва не будет напрасной. Хорош болтать. Хватай его и пойдем». Наши герои находились в пути 10 часов к ряду, и все-таки прибыли в желанную точку. Это берег океана, где находилась их микробаза. В медицинском шатре было довольно прохладно. Агим сидел на хирургическом столе, пока его рану обрабатывал робот-врач. Шипохвост мирно дремал на куртке, а Гриллс не сводил с него глаз, пока не услышал позади плач. Детеныш проснулся и издал писк, похожий на кошачье мяуканье. Видимо, хотел есть. Ким, что с тобой?» «Ты знаешь, я люблю нашу жизнь. Так сильно, что ни на что бы ее не променял. Богатство, слава. Все это не для меня. Я люблю хруст грунта под ногами на планете, которую мы вот-вот исследуем. Ее запах и вкус». А деньги – это просто цифры, из которых можно построить забор, чтобы оставить за ним жизнь раба. Люди спокойно пускают свою судьбу в размен, а я не хочу так. Нужны важные открытия для всех нас, землян. Эти богачи и грилз, они не остановятся, пока не выжрут своими свиными пятаками душу нашего дома, высосут нашу надежду на будущее и закусят оливкой. Я верю, мы с тобой можем найти для человечества новый мир. Мы вернемся на Землю, сделаем тебе крутую новую киберруку, смонтируем материал о шипохвосте. Это будет самая крутая история во Вселенной. А потом отправимся отдыхать, потягивать коладу как ты и хотел, а немного позже снова пустимся в приключения. Не прикидывайся. Ты все понимаешь. С киберрукой я больше не смогу летать с тобой на другие планеты и выполнять свою работу. Это слишком сложный механизм для опасных путешествий. И если она сломается на вершине горы, это поставит под угрозу нас обоих. «Значит, больше никаких путешествий», – очень серьезно ответил Гриллс. «Брось! Вообще слышишь себя?» Ты не откажешься от других планет никогда. Ради тебя, друг. Откажусь. Грилс достал пистолет и обернулся в сторону шипохвоста. Подмигнул ему и выстрелил в свою левую руку. Он беспомощно упал на пол медицинского шатра вслед за отстреленной конечностью. По прошествии пяти минут стонов боли Грилс произнес слова, навсегда врезавшиеся в память Акима. «Ну что, веришь мне?» Два путешественника сидели друг напротив друга и рыдали, как дети, пока маленький шипохвост кушал сырое мясо.